Глава 33, в которой повествование все еще вращается в окрестностях флит стрита По настоянию своей супруги, редко вмешивавшейся в деловые отношения, капитан Шандон потребовал, чтобы Джон Финукан Эсквайр, изучавший в Верхнем Темпле законоведения, был назначен помощником редактора будущей палмальской газеты», Мудрый ее собственник счел долгом согласиться на это назначение, благодаря чему мистер Финукан оказался пристроенным к месту. Как уже упомянуто, он питал такую нежную привязанность к самому капитану и его семье и так старался оказывать Шанданам всевозможные услуги, что положительно стоил подобного поощрения со стороны капитана в былое время, Шандан укрывался в профессиональной квартире Финукана каждый раз, когда ему грозила опасность и когда судебные приставы принимались гоняться за ним по пятам словно ищейки. Под конец, однако, это убежище было выслежено и помощники приставов столь же аккуратно являлись поджидать капитана перед входом квартиры Финукана, как и у собственных его дверей. В квартиру же Финукана... Зачастую приходила злополучная госпожа Шандон поделиться с верным Джоном своими горестями и печалями и посоветоваться с ним о средствах выручить из беды обожаемого ее капитана. Финукан неоднократно кормил там ее и ее малютку недорогими, но сытными яствами. Он считал посещение такой знатной леди большой честью для своей маленькой квартирки. Когда бывала госпожа Шандан, закрывшись вуалью, спускалась с лестницы, Финн свешивался через перила и глядел ей вслед, дабы убедиться, что никто из темпльских ловеласов не посмеет обратиться к ней с нескромными предложениями. Быть может, он ласкал себя мыслью, что какой-нибудь негодяй все-таки отважится на подобную попытку, И даст ему таким образом случай, бросившись на выручку госпожи Шандон, переломать кости ее обидчику. При таких обстоятельствах неудивительно, если госпожа эта до чрезвычайности обрадовалась, узнав, что верный и храбрый ее рыцарь назначен в новооткрывшейся газете адъютантом к ее мужу. Финукан с удовольствием оставался в обществе госпожи Шандон до самого позднего часа, дозволенного тюремными уставами. Ему не раз случалось видеть, как укладывали в постель малютку Мэри, для которой устроена была в тюремной камере маленькая кроватка. Девочка читала перед отходом ко сну молитву о том, чтобы Господь Бог благословил ее папашу. Молитва эта была протестантская, а сам Финукан считался ревностным католиком, но, тем не менее, он всегда от всего сердца присоединялся к этой молитве. На этот раз ему нельзя было, однако, засиживаться долго в тюрьме, так как он получил приглашение от мистера Бунгея явиться в половине седьмого для переговоров о делах, касающихся новой газеты. Эти переговоры, предполагалось вести с надлежащим комфортом во время обеда. Поэтому Финнукан ушел от госпожи Шандан в 6 часов вечера, но на другой день утром, явившись по обыкновению во флицкую тюрьму, предстал перед капитаншей в лучших своих одеждах и украшениях, недорогих по цене, но бросавшихся в глаза блеском и яркостью красок, В кармане у него имелось 4 фунта и 2 шиллинга, составлявшие еженедельный его гонорар в газете День, за вычетом 2 шиллингов израсходованных по дороге в тюрьму на покупку перчаток. Выражаясь словами мистера Бунгея, он разделял вчера трапезу с этим джентльменом и старшим его специалистом по литературной части господином троттером. Джон Финукан обстоятельно изложил во время трапезы свои виды на управление технической частью Палмельской газеты. Он мастерски указал на сущность будущих своих обязанностей помощника-редактора в этой газете, объяснил, каким шрифтом надо набирать различные ее отделы, каким репортерам надо поручить доставление сведений о рыночных ценах и биржевых курсах, кто может надежнее всего сообщать известия о скачках на призы и других отделах спорта и какими путями можно получать надежнейшие известия о движении личного состава протестантской католической церковной иерархии, а также разузнавать интереснейшие великосветские сплетни. Он был лично знаком с джентльменами, подвязавшимися на различных отраслях специальных знаний, необходимых для того, чтобы сообщать упомянутые известия публике. Короче сказать, Джон Финнукан оказался, как заявлял, впрочем, о нем и Шандон, и как он с гордостью сознавал это сам, одним из лучших помощников редактора для лондонской газеты. Ему был в точности известен еженедельный литературный заработок каждого лица, прикосновенного к публицистике. Он знал тысячи ухищрений и хитроумных экономических приспособлений, с помощью которых мудрые капиталисты, сбиравшиеся основать газету, могли сберечь значительные суммы денег. Быстрота арифметических выкладок, которые Финнукан производил на бумаге в отдельном кабинете трактира, где он обедал с издателем, приводила одновременно в изумление и недоумение мистера Бунгея, вообще говоря, вялого на понимание. Впоследствии Бунгей даже объявил своему подчиненному Троттеру что рекомендованный Шанданом ирландец, по-видимому, очень ловкий парень. Успев произвести столь выгодное впечатление на мистера Бунгая, верный рыцарь капитана и капитанши принялся хлопотать о предмете, который он принимал до чрезвычайности близко к сердцу, а именно об освобождении гениального своего приятеля из тюрьмы и начальника капитана Шандона. Фину, Кану известна была до последнего шиллинга сумма взысканий, предъявленных капитану в канцелярию флицкой тюрьмы. Он брал даже на себя смелость утверждать, будто знает все долги Шандона, хотя это и представлялось до крайности неправдоподобным, так как никто в Англии, не исключая и самого капитана, не имел о них ясного представления». Указав сумму настоятельно взыскиваемых долгов, он поставил на вид, что Шандан по освобождении из тюрьмы будет работать значительно лучше. Мистер Бунгай позволил себе в этом усомниться, пояснив, что когда капитан сидит в заперти, то он, по крайней мере, всегда дома, тогда как на свободе его и с собаками иной раз не разыщешь. Тем не менее, Джон Финукан сумел растрогать мистера Бунгия, описывая ему, как чахнут и томятся в тюрьме госпожа Шандон с малолетней своей дочерью, и под конец заставил издателя обещать, что если госпожа Шандон зайдет к нему на другой день утром, то он посмотрит, что именно может сделать для ее мужа, Беседа эта закончилась одновременно с второй порцией превосходного пунша. Финукан, в кармане у которого имелись, как уже упомянуто, четыре гинеи, с величайшим удовольствием уплатил бы в трактире за угощение, но Бунгой объявил «Нет, сударь, угощаю я». «Джемс, получи по счету и оставь себе восемнадцать пенсов на чай» добавил он, передавая половому надлежащие фонды. «По этой-то причине Финукан, отправившийся тотчас же после обеда в ресторане Дина к себе на квартиру в Темпль и улегшийся там спать, нашел в субботу утром еженедельный свой гонорар, впервые еще нетронутым. Он так многозначительно и радостно подмигнул госпоже Шандан что она немедленно догадалась о принесенных хороших вестях. Как только Финн осведомился, нельзя ли ему иметь честь прогуляться с госпожою Шандон, которая не мешает подышать свежим воздухом, означенная дама поспешила надеть на себя шляпку и шаль. Малютка Мэри запрыгала при мысли о таком празднике, Отправляясь с ней гулять, Финукан всегда дарил ей какую-нибудь игрушку, водил девочку в балаганы, зверинцы, театры марионеток и тому подобное зрелище, бесплатными билетами на которые всегда располагал в качестве влиятельного газетного сотрудника. Он... В самом деле любил всем сердцем Шандонов, так что с удовольствием позволил бы размозить бесспорно умную свою голову, если бы мог оказать этой ценою услугу, обожаемому своему капитану или же его семье. «Пойти мне, что ли, прогуляться, Чарли? Или лучше остаться с тобою, так как ты, бедняжка, чувствуешь себя сегодня утром «Не совсем хорошо. Представьте себе, господин Финнукан, что у него опять болит голова. Он так страдает от головной боли, что я уговорила его лежать в постели», — объяснила госпожа Шандон. «Иди себе гулять с Манечкой Джон и позаботься о них. Передай мне анатомию Бертона и оставь меня...» «На жертву глубокомысленным моим планам и соображениям!» «Весело и добродушно», — сказал Шандон. Он писал в это время какую-то статью и зачастую заимствовал свои греческие и латинские цитаты, впечатление которых на публику было ему как публицисту хорошо известно, из этой обильной сокровищницы знаний. Финн вел под ручку госпожу Шандон а малютка Мэри быстрыми шажками шла перед ними по коридорам тюрьмы до самой калитки, через которую они выбрались на вольный воздух. Из Флицкой улицы, как говорится, рукой подать до Паттерна-Старского переулка, дойдя до магазина мистера Бунгея, они встретили его супругу, входившую тоже в парадную дверь, держа в руке что-то такое, завернутое в бумагу, и маленькую книжечку в красном софьянном переплете, заключавшую обстоятельный рукописный отчет ее операций с мясником из соседнего рынка. Госпожа Бунгой была в великолепном светлом шелковом платье, горевшем пунцовыми и пурпуровыми колерами, желтая шаль на плечах — Алые цветочки, украшавшие шляпку, и великолепный зонтик цвета небесной лазури дополняли ее наряд. На госпоже Шандон было поношенное уже черное шелковое платье. Ее шляпка, подобно своей владелице, никогда не видовала особенно счастливых дней, но при всем том, глядя на капитаншу, в каком бы костюме она ни была, каждый неминуемо признавал ее в высшей степени порядочной дамой, Издательница и капитанша были уже перед тем знакомы, а потому приветствовали друг друга, каждая, разумеется, по-своему. Надеюсь, вы в добром здоровье, сударыня? Спросила госпожа Бунгой. Какая сегодня прекрасная погода, заметила госпожа Шандон. Не соблаговолите ли вы зайти ко мне, сударыня? осведомилась госпожа Бунгей, взглянув так свирепо на девочку, что чуть не перепугала ребенка. «Я хотела переговорить с господином Бунгеем о делах. Надеюсь, что он в добром здоровье», — робко возразила капитанша. «Если вы идете к нему в контору, то не могли бы вы оставить мне вашу девочку?» осведомилась глухим басом издательница, лицо которой, в то время как она указывала пальцем на ребенка, приняло самое трагическое выражение. «Я хочу остаться с мамой!» — скричала малютка Мэри, уткнувшись лицом в платье мамаши. «Побудь с этой дамой, милочка Мэри», — сказала ей мать. Я душечка покажу тебе хорошенькие картинки, обещала голосом бабы-яги госпожа бунгой, И кроме того, угощу тебя вкусными вещицами. Вот погляди-ка! продолжала она, открывая бумажный свой сверток. Там оказалось отборное сладкое печенье, которым бунги любил лакомиться, после того как выпьет бутылочку хорошего винца. Девочка не могла устоять против таких соблазнительных предложений, и все общество вошло в парадную прихожую собственной квартиры издателя, сообщавшуюся маленькой дверью с коммерческой его конторой. Ребенку предстояло расстаться там с матерью, и эта перспектива до такой степени опять напугала малютку, что Мэри снова укрылась под защитой материнской юбки, Ласковая и добродушная госпожа Шандан, видя грустное разочарование, отразившееся на лице госпожи Бунгей, поспешила сказать «Если позволите, я зайду к вам и посижу у вас несколько минут». Таким образом, все три особы прекрасного пола поднялись по лестнице в дамские апартаменты, второй сладкий крендилек поднесенный малютке Мэри, возбудил в ее наивном сердечке полнейшее доверие, так что через минутку или две после того она начала уже совершенно непринужденно болтать и бегать по комнате. Тем временем верный рыцарь финукан отправился к мистеру Бунгею и нашел его в несравненно более суровом расположении духа, чем в предшествовавший вечер, когда две трети бутылки портвейна и два больших бокала пунша Согрели душу издателя пламенем энтузиазма и заставили его надавать великодушных обещаний облегчить участь капитана Шандона. Энергическая супруга Бунгея сделала ему строжайший выговор, когда по возвращении домой он сообщил ей об этих обещаниях. Она запретила оказывать капитану какое-либо содействие, объявив, что он пропащий человек — которому не поможешь никакими деньгами. Самый проект издавать «Палмельскую газету» встречен был ею весьма неодобрительно. Она объявила, что Бунгой понесет на своей газете убытки, подобно тому, как те, напротив. Она называла таким образом издательскую фирму своего зятя «Несут убытки Уайтгальской газете». «Пусть Шандон сидит себе в тюрьме и работает. Там ему настоящее место». Тщетно Финнукан отстаивал интересы своего друга, молил за него и давал от имени его всяческие обещания. Бунги, которому утром пришлось выслушать длившуюся целый час проповедь супруги, оставался неумолимым. Цель, которой не удалось достигнуть честному Джону в нижнем этаже — а именно в конторе, была тем временем достигнута в гостиной-издательнице, где хорошенькие личики и приветливость матери и ребенка смягчили властную и суровую на вид, но в действительности очень мягкосердечную, флору Бунгей. В голосе госпожи Шандан слышалась такая безыскусственная нежность и непорочность, а все ее обращение дышало такой подкупающей искренностью, что трудно было не почувствовать к ней симпатии и сожаления. Ободренная суровой добротою, с которой приняла ее хозяйка, капитанша рассказала издательнице печальную свою историю, расписала самыми яркими красками сердечную доброту и прочие хорошие качества своего мужа, упомянула о дурном влиянии тюрьмы на здоровье ребенка. Ей пришлось уже расстаться с двумя детьми и отдать их в школу за невозможностью держать в таком ужасном месте. Госпожа Бунгей, хотя и напоминавшая своим суровым видом леди Макбет, растаяла, выслушав это простое повествование, Она объявила, что сойдет вниз и переговорит сама с Бунгеем. Необходимо заметить, что у них в доме слова госпожи Бунгей были приказаниями, которым ее супруг считал неизменным своим долгом повиноваться. Как раз в то время, когда бедняга Финнукан отчаивался уже в успехе переговоров, величественная госпожа Бунгей спустилась вниз к супругу, и вежливо попросила мистера Финнукана пройти наверх в ее гостиную к своим приятельницам, пока она побеседует с мужем. Когда супружеская чита осталась наедине, лучшая половина издателя сообщила ему о своих намерениях относительно капитанши. «Ветер! Значит, теперь переменился?» – осведомился меценат – которого удивил изменившийся тон жены сегодня утром ты не хотела и слышать о моих намерениях сделать что-нибудь для капитана удивляюсь от чего произошла в тебе такая перемена капитан шандон ирландец а я всегда говорила что терпеть не могу ирландцев объяснила госпожа бунгой а потом добавила «Жена его, однако, настоящая леди!» Это сразу же бросается в глаза. «Вместе с тем, она добрая женщина, дочь священника и родом из западных английских графств, так что я по матери прихожусь ей землячка. Кроме того, о, Мармадук, разве ты не обратил внимания на ее маленькую девочку?» «Да, госпожа Бунгей, я обратил на нее внимание». «Разве ты не заметил, как она похожа на нашего ангельчика Бесси?» Мысли госпожи Бунгей вернулись при этих словах ко временам, минувшим 18 лет тому назад, когда Бекон и Бунгей только что открыли сообща маленькую книжную торговлю в провинциальном городе и когда у нее имелась дочь Елизавета, немного похожая на малютку Мэри, Этот сходство и вызвало теперь у Флоры Бунгой такое горячее чувство сострадания. Ну и прекрасно, моя дорогая, объявил мистер Бунгой, видя, что маленькие глазки его жены покраснели и начинают мигать. Капитан сидит за сравнительно небольшой долг. Все дело идет о каких-нибудь 130 фунтах. «Финукан говорит, что за половину этой суммы Шандана выпустят из тюрьмы, а мы будем выдавать ему половинное жалование, пока не похерим долг. Клянусь тебе честью, Флора, что когда малютка спросила меня, отчего вы не берете папашу из тюрьмы, мне стало положительно стыдно». Супружеская беседа кончилась тем, что мистер и мистер с Бунгой Оба отправились в гостиную, где почтенный Мармадук произнес довольно неловкую и тяжеловесную речь, в которой изъявил госпоже Шандан свою готовность выдать капитану авансом 65 фунтов стерлингов, так как узнал, что эта сумма достаточна для освобождения его из тюрьмы. Деньги будут выданы непосредственно самой госпоже Шандон с тем условием, что она лично передаст таковые кредиторам, заключив с ними предварительно сделку касательно освобождения мужа ее из тюрьмы. Само собой разумеется, что 65 фунтов стерлингов будут удержаны из жалования капитана не сразу, а постепенно». Думаю, что госпожа Шандан и мистер Финукан давно уже не переживали такого счастливого дня. «Клянусь Богом, Бунгей! Вы молодец, да и только!» — заревел Финукан, почти не помня себя от радости и волнения. «Позвольте пожать вам кулак, старый дружище!» Если мы не доведем розничную продажу Палмельской газеты до десяти тысяч экземпляров в неделю, то можете назвать меня и капитана «Набитыми дурнями». Затем он принялся прыгать по комнате, подбрасывая кверху малютку Мэри и выделывая множество других самых разнообразных сумасбродств. Если бы вам... «Угодно было прокатиться в моем экипаже, госпожа Шандон, то я могла бы вас подвести, сказала Флора Бунгей, увидев из окна, что подали уже запряженную в одну лошадь линейку, в которой почтенная издательница имела обыкновение кататься по городу. Обе дамы, поместив между собой Мэри, Худенькую ручку, которой супруга мецената крепко держала в большущей своей деснице и, водворив обрадованного Финнукана на заднем сиденье, выехали из патерностерского переулка, причем владелица экипажа не приминула бросить торжествующий взгляд на окна противоположного дома издательской фирмы Бекона. Лично для самого капитана. «Ничего путного из этого не выйдет», — рассуждал сам с собою Бунгой, вернувшись в контору к своим счетам и книгам. «Моя благоверная положительно сходит, однако, с ума каждый раз, когда вспоминает про наше несчастье. Если бы дочурка не умерла, ей исполнился бы вчера двадцать один год. Флора рассказала мне это». «Удивительно, как хорошо запоминают женщины все такие мелочи!» «Мы очень довольны возможностью сообщить, что госпожа Шандан весьма успешно выполнила представлявшуюся ей задачу. Ей случалось, впрочем, не раз перед тем смягчать кредиторов, даже при несравненно худших условиях, когда она не могла предложить им ни гроша денег» и в состоянии была действовать на них лишь слезами и просьбами. На этот раз ей представлялась возможность уплатить долги мужа по расчету десяти шиллингов за фунт. Само собой разумеется, что такая комбинация была с величайшим удовольствием одобрена даже самыми неподатливыми из кредиторов, и что следующее воскресенье было на некоторое время последним из проведенных капитаном в тюрьме.